Ночь для меня всегда наступает внезапно и застает врасплох, потому что забываю заранее подготовить свою постель, очистить ее от всякого барахла, брошенного за день. Рубашка, фотокамера, записная книжка и прочее — все это валяется как попало. Включаю фонарик и рассовываю вещи, частью в плетенку на стене, частью по настенным крючкам, стряхиваю крошки со спального мешка, из-за я сплю не в нем, а на нем, и поэтому он перевернут ничком, чтобы не мешала молния. Одеяло, здоровенное полотенце провалилось, разумеется, между ящиком и стенкой, вытаскиваю его. Ложа готова, теперь надо выглянуть наружу, проверить, надежно ли висят у входа джинсы, рубашка, носки, свитер, кожаная куртка. Я их оставляю вне кабины, потому что одеваться в темноте, да еще с просонья очень неудобно. Теперь... Спать. А спать не хочется. Сейчас всего десять вечера, а в четыре утра мне на вахту. Снотворное, что ли, принять? Жорж и Сантьяго клянчат его постоянно. Я тоже порой к нему прибегаю, но тогда совсем уж трудно подниматься, перетерплю. Ворочаюсь, кручусь, мысли явно не подходящие, уж во всяком случае не своевременные лезут в голову. Только что, кажется, закрыл глаза и слышу голос Тура, Он зовет с мостика, значит, пора. «Да, да», — отвечая с просонок по-русски, «иду». Провираясь между телами спящих по диагонали, нацеливаясь на свободное место тура, «бух, я на его постели, теперь можно оглядеться». Ноги, одни ноги вокруг, ноги спящего, на мой взгляд, так же много говорят о характере человека, как лицо и руки. Вот Норман, он несет свои ноги упорядоченно, Параллельно одна другой. Ноги Сантьяга переплетены и завиты в сложный клубок, так же, как и его мысли и чувства. Ноги Жоржа, рубахи парня, открыты и развернуты. Карлу, кажется, и во сне карабкается по горам, опираясь в основном на левую, так как правая у него когда-то была сломана и плохо сгибается в на стопе. Да, многое могут сказать ноги спящего, Жарь раньше не обращал на это внимания, ведь и ноги спящие женщины тоже могут о чем-нибудь сказать. На четвереньках лезу к выходу, посвечиваю фонариком. Ну, конечно, одежда свалилась, где носки? Вот носки, теперь рубашка, далее самые трудные джинсы. Они заскорузли, набухли, влезаю в них, как, вероятно, влезали в лосины-гусары. Свитер, опять забыл вывернуть его накануне, Кожаная куртка, шапочка. Здесь ли трубка и табак? Табак со мной, трубку, она у нас на двоих, должен был оставить над входом в хижину Карло. Теперь еще эту тетрадь в полиэтиленовом переплете достать с подвесной полочки. Вроде готов. Нет, забыл помазать нос кремом. Нос мой, враг мой, беда моя, всегда влезает. Лодку швыряет из стороны в сторону, в равновесие держать трудно, в одной руке фонарик, в другой тетрадка, берегусь всячески и все же наступаю на прощание на Карла, он не просыпаясь, что-то бормочет, ругается, вероятно, забыл страховочный конец, ищу, это занимает еще минуту, Атур стоит на мостике и ждет, пока я не поднимусь, он не уйдет оттуда. Страшно неловко, мне еще надо попить а также, наоборот, иду, спотыкаясь сперва на камбус, отыскиваю свою сумку с посудой, достаю флягу, пью, затем путешествую на корму и, наконец, забираюсь на мостик. Пятнадцать минут просрочил. Но что делать, иначе не могу, я ведь потому и просил будить меня пораньше, с запасом. Тур не сердится, говорит, как обычно, «Будь внимателен и осторожен». Страховку не забыл, старается держать вест-норд-вест, заметив что-нибудь интересное, запиши в блокнот. Хорошо, доброй ночи. Остаюсь в компании с рукоятью рулевого весла и светящейся картушкой компасы. Ее выпуклый прозрачный глаз вращается из стороны в сторону и все время старается отвернуться. Начинается наш двухчасовой поединок. Я сражаюсь с веслом а в союзниках у компаса ветер и океан. Чуть-чуть зевнул, и картушка уже стремительно скользит влево.